Ровно в двенадцать на следующий день Рот зашел ко мне в комнату. Я уже ждала его, одетая в легкий брючный костюм, немного бледная и с сильно колотящимся сердцем. «Ну зачем я попросила разрешения сопровождать его?» — спрашивала я себя. «Ты знаешь, зачем?» — тут же отвечала. «Корабль бы захватили и без тебя, а вот выйти, наконец, из клетки нужно». Если для обретения свободы придется равнодушно смотреть на пленников и делать вид, что тебе интересны энергетические батареи, ты это сделаешь. Мы вышли из личных покоев и быстро пошли по темному коридору. Я едва поспевала за широкими шагами идущего впереди мужчины. Ты нечасто захватываешь корабли, — утвердительно произнесла я, чтобы как-то отвлечься. Да, раз в три-четыре месяца, а то и в полгода. В основном грузовые звездолеты и вдали от оживленных планет. «Необходимо подобрать такой момент, чтобы было похоже на несчастный случай и не привлекло внимание властей. Да и груз должен быть достаточно ценным, чтобы заинтересовать меня». «А зачем тебе деньги?» — по-детски наивно поинтересовалась я. «Что ты с ними делаешь?» Рот остановился посреди коридора и внимательно посмотрел на меня. «Во-первых, спутник жрет очень много ресурсов. Во-вторых, мне доставляет истинное, ни с чем не сравнимое удовольствие утирать нос правительству. В-третьих, власть и могущество. В-четвертых, не твое дело, малышка». И рот щелкнул меня по носу. Я выдохнула, не разозлился. Наверное, рад удачному захвату корабля. Мы уже заходили в комнату, где я стояла два месяца назад в смешной пижаме, когда навстречу нам из бокового коридора вышел Кир. Я уже почти и забыла его лицо, забыла, какой он красивый. Мы столкнулись с взглядами, и я увидела вспышку такого явного и сумасшедшего облегчения на его лице, что даже опешило. Рот немного прошел вперед и, хотелось думать, не заметил его радости. Кир что, думал, что меня уже нет в живых? А я вот, бодрая и свежа, еще и гуляю с командиром по уровню. Высокомерно задрав нос, прошла мимо застывшего каменным изваянием мужчины и догнала рода. В центре комнаты стояли четыре заплаканных девушки. Одна из них была в униформе член экипажа. Я вошла в комнату и остановилась у двери, прислонившись к стене. Следом вошел Кир и начал отчитываться о грузии и пленниках. Я смотрела на поникшие спины девушек, тщательно вытравливая сердце жалости сострадания. Я ничего не могу сделать, твердила я себе. Сейчас ничего. Рот быстро прошелся вдоль небольшой шеренги. Ни на кого особенно не обращая внимания, скорее ради статуса. Вдруг девушка в форме шагнула вперед и выкрикнула. «Вы мерзкое чудовище! Вас все равно найдут и будут судить! Вы пожалеете о своих зверствах!» И еще многое в таком роде. «Смелая и глупая», — устало подумала я. «Хочешь быстрой смерти? Боюсь, даже здесь тебя переиграют. Быстрой не будет». Я увидела, как девушка ринулась вперед, замахнулась и попыталась ударить рода. Только попыталась, потому что через долю секунды я даже не заметила его движения. Она уже лежала на полу. Ее? Рот равнодушно ткнул в девушку. Первый в казарму ко всем. Втолкните голый, зачем терять время. остальные по ситуации. Рот перевел взгляд на меня. Пойдем смотреть груз? Кивнула и направилась за ним. Подстилка, продажная шлюха! Донесся злобный плевок в спину. Я даже не вздрогнула потому что это было правдой. Идя по коридору рядом с Родом, я спиной чувствовала взгляд Кира, идущего позади. Мы спустились на небольшой открытой платформе вниз, второй уровень, и очутились на складе. Десятки дверей вели из коридоров в какие-то комнаты. Почти все двери были заперты. Мы повернули в еще один коридор и уткнулись в неприметную металлическую дверь с сенсорным замком. Род приложил палец и одновременно дал команду голосом. «Открыть!» Мы вошли внутрь. В небольшой комнате находилось десяток гравий ящиков. Рот нажал кнопку на боку одного из них, и верхняя крышка открылась. Ящик был доверху заполнен тонкими блестящими цилиндрами. И эта батарея, которая может поддерживать термоядерный синтез 10 лет? Я помню, как часто мы с Ричардом меняли батареи в нашем кухонном комбайне. Почти каждый год. Хотя готовили мало, я ела в основном в городе. Он тоже. Рот довольно произнес. Отлично. Одного ящика нам будет достаточно для поддержки системы обеспечения всего спутника на десятилетие, Другие продать. Хотя, Кир, обернулся главарь к помощнику. Оставь нам два. Остальные пересчитать и переупаковать по десять штук. В следующую поездку я возьму один на пробу. Я с любопытством подошла и взяла один цилиндр в руки. И тут же чуть не уронила. Он весил, наверное, килограмм десять, а на вид такой маленький. Кряхтя положила его обратно. Рот повернулся ко мне и весело чмокнул в щеку, коротко и сильно прижав к груди. «Удачная охота, Лия! Нужно будет сегодня отметить! Мы надули федерацию на миллиарды!» И, обернувшись к Киру, сказал «Я на первый. Ты отведешь мою девочку на третий уровень и скажешь своим, чтобы готовились. Сегодня гуляем. Моя красавица давно уже требует праздника. Приглашаю сегодня всех ко мне. Приходите со своими подругами, повеселимся». Рот стремительно покинул склад. Я немного потопталась вокруг ящиков и тоже двинулась наружу. «Удачная охота!» — мысленно скривилась я. То, что погибли люди, его не волновало. «Не нужно меня провожать!» — бросила сухо в сторону Кира. «Я найду дорогу!» «Ну уж нет!» — Кир придержал меня за локоть. «Когда я еще побуду с тобой наедине?» Я удивленно уставилась на него в полутьме коридора. «Все твои виды на меня, если они, конечно, и были, перестали иметь значение в тот момент, когда меня заметил рот, и я до сих пор не уверена, правильно ли ты поступил, забрав меня с корабля, и тихонько добавила, отвернувшись. Может, для меня было бы лучше остаться на звездолете?» «Не говори так», — выдохнул мужчина. «Это я, дурак. Нужно было договориться со своими, они бы меня не выдали. Оставить тебя в шаттле, потом забрать незаметно к себе в обход Рода». «Но я не думал, что ты его привлечешь. Ему всегда нравились высокие блондинки модельной внешности». Я саркастически рассмеялась. «Ты бы послушал себя со стороны. Забрать, принудить. А в чем же отличие? Для меня. Ты или Рот? Да какая разница, если я в плену здесь, в вашем извращенном мире? Пусти!» Выдернула локоть и быстро пошла по коридору. Кира опять схватил меня за руку и заставила обернуться. «Стой, там впереди камера «А разница? Она есть. В отношении, в людях. Ты знаешь, что я думал, когда тебя не было видно два месяца? Урода никто больше месяца не жил. А последнюю игрушку выносили из его спальни по частям. Тебе рассказать, что он из нее сделал?» «Нет!» — выкрикнула я нервно. «Я не хочу слышать!» «Я надеялся, что ты будешь умнее, и, возможно, доживешь до момента, когда ему надоешь. Потом он бы тебя вышвырнул, а я бы забрал к себе. Но ты оказалась слишком умна». Он к тебе привязался, я еще его таким ни разу не видел. Чтобы он брал с собой своих девиц смотреть груз или устраивать прием, это что-то новенькое». В голосе Кира послышался злой сарказм. «Каждый выживает, как умеет. И я уже знаю, Рода, знаю, как с ним жить. Тебя я не знаю вовсе, так что выбор очевиден. Точнее, его нет совсем». И добавила тихо. «Пойдем, а то заподозрит еще что-то». К приему я готовилась со всей тщательностью. У меня были свои соображения на этот счет. Любое знание, будь то карты уровней или люди, живущие здесь, на спутнике, полезно. И чем больше мне будет давать свободу рот, тем ближе моя настоящая свобода. Я вызвала грузчика-андроида и передвинула кушетку к стене. Расставила полукругом несколько столиков, кресла, стулья. Продумала меню и задала комбайну команду на определенное время приготовить блюдо. Украсила, чем смогла, кабинет. Подобрала музыку и несколько театральных постановок. На всякий случай, вдруг заскучаем. Сама оделась в черное открытое платье и подошла к шкатулке с драгоценностями. Я чувствовала, как страшно злит Рода, что я не ношу подаренные им камни, и решила не раздражать его по такому пустяковому поводу. Выбрала колье с рубинами на силовой нити, прикрепила к ушам серьги, посмотрела в зеркало. Нет, тут нужен макияж поярче. Пока я крутилась перед зеркалом, пришел рот. Он переоделся в строгий черный костюм, единственным украшением которого служили военные нашивки на лацкане пиджака. «Умница моя!» Почти нежно прошептал он целую шею. Глаза его вспыхнули, когда увидел рубины, подаренные им. «А может, ну его этот прием, я хочу тебя как безумец!» Я непринужденно и игриво рассмеялась, изящно вывернувшись из жадных рук. «Рот, ну ты же обещал! Я готовилась, а когда все уйдут, обещаю, я для тебя станцую!» Тут по интеркому сообщили, что пришли офицеры, и Рот вышел навстречу. Ух, пронесло. Гостей пришло шестеро. Трое виденных мной офицеров, Кир и два его товарища, Рик и Том, со своими девушками. Тому на вид было лет двадцать 25 семь, Совсем пацан. Но хмурое насупленное лицо, сжатое в линию губы и жесткий холодный блеск в глазах, портили все впечатление от симпатичной физиономии. То ли подражал Роду, то ли сам был мерзавцем, неизвестно. Второй его товарищ, Рик, наоборот, производил впечатление умного и спокойного мужчины. Возраст, на первый взгляд, ровесник Рода, на второй — не так однозначно. У него был тихий, низкий, немного сепловатый голос, как будто он повредил связки, и бледное, непроницаемое лицо. Самым красивым из всей компании оставался Кир. Я на секунду завороженно уставилась на миндалевидный разрез черных глаз, оливковую кожу, даже на вид теплую и вкусную. Бр! мысленно осадила себя. Что за чертовщина лезет в голову? Девушки были, как на подбор, одинаковые. Высокие, стройные, длинноногие. Две из них, Дина и Анни, были моими попутчиками из звездолета. Подруга Кира оказалась незнакомой. Наверное, из предыдущих партий. Я саркастически скривилась. Он хотел меня взять к себе, когда у него уже есть девушка? У них там гарем, что ли? Глаза девиц расширились, когда они меня узнали. Я вежливо поздоровалась и пригласила в кабинет. Там уже были расставлены напитки, закуски и выпивка. Я, как настоящая хозяйка, пыталась расшевелить публику, старательно обходя тему нашей прежней свободной жизни и обстоятельства появления здесь, на спутнике. «Представляете?» – запальчиво рассказывала я. «Десять лет без подзарядки, а то и больше. А ведь термоядерный синтез столько энергии жрет, Да за такую батарею они горло друг другу перегрызут, правда, дорогой? Рот самодовольно кивнул. Он молча расслабленно сидел на диване, одной рукой обнимая меня за талию и снисходительно поглядывая на всех, как древний властелин на подданных. Девушки кривились на моей попытке завязать беседу и поглядывали иронично и презрительно. Неужели из них еще не выбили все высокомерие, думала я? Я вот, например, изменилась полностью. Хороший учитель мне достался. Кир иногда бросал на меня пристальные взгляды, но больше смотрел в стакан. Реально поддерживали разговор только Рик и Том. «А может, мы как-нибудь слетаем на экскурсию на Арас? Милая планетка вроде, здесь же недалеко, но атомных пару минут», — поразительно заявила я. «Гулять так гулять, а вдруг?» «Ну, это вряд ли, я спокойно произнес Рик. «Любой выход из ангара спутника — это риск. Мы специально подбираем время для наших операций». Или магнитные бури, или расположение спутника относительно Солнца, плюс еще куча параметров. Лучше не рисковать. Он улыбнулся. Тем более, что там ничего нет, даже атмосферы. Ну ладно. Сразу же согласилась я и попросила. А расскажите о нашем спутнике. Здесь такие красивые опалы. Они, по-моему, являются еще и природными фотонными кристаллами. Что-то такое припоминаю со школы. Том уважительно присвистнул. Даже рот отвлекся и похлопал меня по колену. «Умница моя!» «Да, Лия, ты права. Этот спутник уникален. У него даже есть свое небольшое гравитационное поле. А из-за опалов он абсолютно непроницаем для фотонных лучей и радиосигналов. Поэтому нас здесь очень непросто обнаружить», — улыбнулся Рик. «Еще одна моя идея — добраться до радиоприемника и подать сигнал бедствия накрылась». Я невинно улыбнулась и легко перевела тему разговора. — Ах, какие чудесные камешки! Я даже подобрала себе несколько самых красивых. Вот бы выковырять и огранить. — Покажешь мне, — произнес Рот, — я отдам ювелиру. Больше боюсь сегодня мне ничего не узнать. Я пригласила всех за стол. Ну, не сразу все происходит. Нужно запастись терпением. Вечер прошел, в общем, неплохо. После ужина мы немного поиграли в карты, посмотрели спектакль, и гости разошлись. Перед уходом я взяла обещание устраивать такие приемы хотя бы раз в две-три недели. Мужчины согласились. Я подождала, пока дверь закроется, и обернулась к роду. Пора отрабатывать.